Глава шестая. Д'Артаньян в сорок лет. Увы, с тех пор, как мы в нашем романе «Три мушкетера» расстались с Д'Артаньяном на улице Могильщиков номер двенадцать, произошло много событий, а главное, прошло много лет. Не то чтобы Д'Артаньян не умел пользоваться обстоятельствами, но сами обстоятельства сложились не в пользу Д'Артаньяна. В ту пору, когда он жил одной жизнью со своими друзьями, он был молод и мечтателен. Это была одна из тех тонких, впечатлительных натур, которые легко усваивают себе качество других людей. Атос заражал его своим гордым достоинством, Портос — пылкостью, Арамис — изяществом. Если бы Д'Артаньян продолжал жить с этими тремя людьми, он сделался бы выдающимся человеком. Но Атос первый его покинул, удалившись в свое маленькое поместье Близблуа, доставшееся ему в наследство. Вторым ушел Портос, женившийся на своей прокурорше. Последним ушел Арамис, чтобы принять рукоположение и сделаться аббатом. И Д'Артаньян, всегда представлявший себе свое будущее, нераздельным с будущностью своих трех приятелей, оказался одинок и слаб. Он не имел решимости следовать дальше путем, на котором, по собственному ощущению, он мог достичь чего-либо только при условии, чтобы каждый из его друзей уступал ему, если можно так выразиться, немного электрического тока, которым одарило их небо. После производства в лейтенанты одиночество Д'Артаньяна только углубилось. Он не был таким аристократом, как Атос, чтобы пред ним могли открыться двери знатных домов. Он не был так тщеславен, как Портос, чтобы уверять других, будто посещает высшее общество. Не был столь утончен, как Арамис, чтобы пребывать в своем природном изяществе и черпать его в себе самому. Одно время пленительное воспоминание о госпоже Бонасье вносило в душу молодого человека некоторую поэзию, но, как и все на свете, это тленное воспоминание мало-помалу изгладилось. Гарнизонная жизнь роковым образом влияет даже на избранные натуры. Из двух противоположных элементов, образующих личность Д'Артаньяна, материальное начало мало-помалу возобладала. И потихоньку, незаметно для себя, Д'Артаньян, не видевший ничего, кроме казарм и лагерей, не сходивший с коня, стал, не знаю, как это называлось в ту пору, тем, что в наше время называется настоящим служакой. Он не потерял природной остроты ума. Напротив, эта острота ума, может быть, даже увеличилась, По крайней мере, грубоватая оболочка сделала ее еще заметнее. Но он направил свой ум не на великое, а на самое малое в жизни, на материальное благосостояние. Благосостояние на солдатский манер. Иначе говоря, он хотел иметь лишь хорошее жилье, хороший стол и хорошую хозяйку. И все это Д'Артаньян нашел уже шесть лет тому назад, на Тектонской улице, в гостинице под вывеской «Козочка». С первых же дней его пребывания в этой гостинице хозяйка ее, красивая свежая фламандка лет двадцати пяти или шести, влюбилась в него не на шутку. Легкому роману сильно мешал непокладистый муж, которого Д'Артаньян раз десять грозился проткнуть насквозь шпагой. В одно прекрасное утро этот муж исчез, продав потихоньку несколько бочек вина и захватив с собой деньги и драгоценности. Все думали, что он умер. В особенности настаивала на том, что он ушел из этого мира, его жена, которой очень улыбалась мысль считаться вдовой. Наконец, после трех лет связи, которую Д'Артаньян не собирался порывать, находя с каждым годом все больше приятности в своем жилье и хозяйке, тем более, что последнее предоставляла ему первое в долг, Хозяйка это возымела вдруг чудовищную претензию сделаться его женою и предложила Д'Артаньяну на ней жениться. «Ну уж нет», — ответил Д'Артаньян. «Да вы и милая. Нет, нет, это невозможно». «Но он умер, я уверена. Он был очень неподатливый, малый, и вернется, чтобы отправить нас на виселицу. Ну что ж, если он вернется, вы его убьете». «Вы такой храбрый и ловкий!» «Ого, голубушка, это просто другой способ попасть на виселицу!» «Значит, вы отвергаете мою просьбу?» «Еще бы!» Прекрасная трактирщица была в отчаянии. Она хотела бы признать Д'Артаньяна не только мужем, но и богом. Он был такой красивый мужчина и такой лихой вояка. На четвертом году этого союза случился поход во Франш-Конте. Д'Артаньян был назначен тоже и стал готовиться в путь. Тут начались великие страдания, неутешные слезы, торжественные клятвы в верности. Все это, разумеется, со стороны хозяйки. Д'Артаньян был слишком великодушен, чтобы не пообещать ничего. И потому... Он обещал сделать все возможное для умножения славы своего имени. Что до храбрости Д'Артаньяна, то она нам уже известна. Он за нее и поплатился. Наступая во главе своей роты, он был ранен в грудь на вылет пулей и остался лежать на поле сражения. Видели, как он падал с лошади, но не видели, чтобы он поднялся, и сочли его убитым. А те, кто надеялся занять его место, на всякий случай уверяли, что он убит в самом деле. Легко верится тому, во что хочешь верить. Ведь в армии, начиная с дивизионных генералов, желающих смерти главнокомандующему, и кончая солдатами, ждущими смерти капрала, всякий желает чьей-нибудь смерти. Но Д'Артаньян был не такой человек, чтобы дать себя убить так просто — Пролежав жаркое время дня без памяти на поле сражения, он пришел в себя от ночной прохлады, добрался кое-как до деревни, постучался в дверь лучшего дома и был принят, как всегда и всюду принимают французов, даже раненых. Его окружили нежной заботливостью и вылечили. Здоровее, чем раньше, он отправился в одно прекрасное утро в путь во Францию, а потом в Париж, а как только попал в Париж, на Тектонскую улицу. Но в своей комнате Д'Артаньян нашел дорожный мешок с мужскими вещами и шпагу, прислоненную к стене. «Он возвратился», — подумал Д'Артаньян, — «тем хуже и тем лучше». Само собой разумеется, что Д'Артаньян имел в виду мужа. Он навел справки». Лакей новый, новая служанка. Хозяйка ушла гулять. «Одна?» — спросил Д'Артаньян. «С барином». «Так барин вернулся «Конечно», — простодушно ответила служанка. «Будь у меня деньги, — сказал себе Д'Артаньян, — я бы ушел. Но у меня их нет. Нужно остаться и, последовав совету моей хозяйки, разрушить брачные планы этого неугомонного загробного жителя». Едва он кончил свой монолог, который доказывает, что в важных случаях жизни монолог — вещь самая естественная, как поджидавшая у дверей служанка, закричала. «А вот и барни возвращается с барином!» Д'Артаньян выглянул тоже и увидел вдали, на углу Монмарторской улицы, хозяйку, которая шла, опираясь на руку огромного швейцарца, шагавшего развалистой походкой, и приятно напомнившего Портоса его старому другу. — Это и есть барин, — сказал про себя Д'Артаньян. Он, по-моему, очень вырос. И Д'Артаньян уселся в зале на самом видном месте. Хозяйка, войдя, сразу заметила его и вскрикнула. По ее голосу Д'Артаньян заключил, что ему рады. Поднялся, бросился к ней и нежно поцеловал. Швейцарец с недоумением смотрел на бледную, как полотно, хозяйку. «Ах, это вы, сударь, что вам угодно?» — спросила она в величайшем волнении. «Этот господин ваш родной брат? Или двоюродный?» — спросил Д'Артаньян, разыгрывая свою роль без малейшего смущения. Не дожидаясь ответа, он кинулся обнимать швейцарца, который отнесся к его объятиям очень холодно. «Кто этот человек?» — спросил он. Хозяйка в ответ только всхлипывала. «Кто этот швейцарец?» — спросил Д'Артаньян. «Этот господин хочет на мне жениться», — едва выговорила хозяйка в промежутке между двумя вздохами. «Так ваш муж наконец умер?» а «Афан какое тело!» — вмешался швейцарец. — Мне до этого большое тело, — ответил Д'Артаньян, передразнивая его. — Потому что вы не можете жениться без моего согласия, а я афы, — спросил швейцарец. — А я этого согласия не дам, — сказал мушкетер. Швейцарец покраснел, как пион. На нем был красивый мундир с золотым шитьем, а Д'Артаньян был закутан в какой-то серый плащ. Швейцарец был шести футов роста, а Д'Артаньян был не больше пяти. Швейцарец чувствовал себя дома, и Д'Артаньян казался ему незваным гостем. «Уперетесь ли отсюда?» — крикнул швейцарец, сильно топнув ногой, как человек, который начинает сердиться всерьез. «Я как бы не так», — ответил Д'Артаньян. «Не позвать ли кого-нибудь?» — сказал слуга, который не мог понять, как это такой маленький человек оспаривает место у такого большого. — Эй, ты! — крикнул Д'Артаньян, приходя в ярости хватая парня за ухо. — Стой на месте и не шевелись, не то я тебе уши оборву. А что до вас, блистательный потомок Вильгельма Теля, то вы сейчас же увяжете в узелок ваши вещи, которые мешают мне в моей комнате, и живо отправитесь искать себе квартиру в другой гостинице. Швейцарец громко расхохотался. «Мне уходить?» — сказал он. «Это почему?» «А, отлично!» — сказал Д'Артаньян. «Я вижу, вы понимаете по-французски. Тогда пойдемте погулять со мной. Я вам растолкую остальное». Хозяйка, знавшая, что Д'Артаньян мастер своего дела, начала плакать и рвать на себе волосы. Д'Артаньян обернулся к заплаканной красотке. «Тогда прогоните его сами, сударыня», — сказал он. «Па!» — ответил швейцарец, который не сразу уразумел предложение, которое ему сделал Д'Артаньян. «Па! А вы кто такой, чтобы предлагать мне идти кулять с фами «Я лейтенант Мушкетеров Его Величества», — сказал Д'Артаньян. «И значит, я ваше начальство. Но так как дело тут не в чинах, а на постой, то обычай вам известен». — Едем за приказом, кто первый вернется, затем и будет квартира. Д'Артаньян увел швейцарца, не слушая воплей хозяйки, сердце которой, в сущности, склонялось к прежнему любовнику. Но она была бы не прочь проучить этого гордеца-мушкетера, оскорбившего ее отказом жениться. Противники направились прямо к Монмартрскому рву. Когда они пришли, уже стемнело. Д'Артаньян вежливо попросил швейцарца уступить ему жилье и больше не возвращаться. Тот отрицательно мотнул головой и обнажил шпагу. — В таком случае вы будете ночевать здесь, — сказал Д'Артаньян. — Это скверный ночлег, но я не виноват, вы его сами выбрали. При этих словах он тоже обнажил шпагу и скрестил ее со шпагой противника. Ему пришлось иметь дело с крепкой рукой, но его ловкость одолевала любую силу. Шпага швейцарца не сумела отразить шпаги мушкетера. Швейцарец был дважды ранен. Из-за холода он не сразу заметил раны, но потеря крови и вызванная ею слабость внезапно принудили его сесть на землю. — Так, — сказал Д'Артаньян, — что я вам говорил? — Вот вам и досталась упрямая голова. Радуйтесь еще, что отделаетесь двумя неделями. Оставайтесь тут, я сейчас пришлю с лакеем ваши вещи. До свидания. Кстати, советую поселиться на улице Монторгейль в кошке с клубком. Там отлично кормят, если только там еще прежняя хозяйка. Прощайте. Очень довольный, он вернулся домой и в самом деле послал слугу отнести пожитки швейцарцу, который все сидел на том же месте, где оставил его Д'Артаньян, и не мог прийти в себя от нахальства противника. Слуга, хозяйка и весь дом преисполнились к Д'Артаньяну таким благоговением, с каким отнеслись бы разве только к Геркулесу, если бы он снова явился на землю для свершения своих двенадцати подвигов. Но, оставшись наедине с хозяйкой, Д'Артаньян сказал ей, Теперь, прекрасная Мадлен, вам известно, чем отличается швейцарец от дворянина. Вы-то сами вели себя как трактирщица. Тем хуже для вас, так как из-за вашего поведения вы теряете мое уважение и своего постояльца. Я выгнал швейцарца, чтобы проучить вас, но жить я здесь не стану. Я не квартирую у тех, кого презираю. «Эй, малый, отнеси мой сундук в бочку Амура на улицу Бурдане!» «До свидания, сударыня!» Произнося эти слова, Д'Артаньян был, вероятно, и величествен, и трогателен. Хозяйка бросилась к его ногам, просила прощения и своей нежностью принудила его задержаться. «Что сказать еще?» Вертел крутился. Огонь трещал, прекрасная Мадлен рыдала. Д'Артаньян сразу почувствовал соединенное действие голода, холода и любви. Он простил, а простив, остался. Вот почему Д'Артаньян жил на Тектонской улице в гостинице «Козочка».